Изар. Он испытал потрясение, равных которому не переживал никогда. В его власти было изменить ход любого события в пределах любого регулима, ликвидировать любое существо или восстановить функционирование любого умершего организма. Однако потеря контроля над землянином по имени Станислав Панов показала, что он не всесилен в пределах программы «Карт-Бланша», и, проанализировав ситуацию, обыскал все уголки регулима Солнечной системы и, не найдя беглеца, ИЗАР вынужден был обратиться к Верховному Совету Метакона с предложением сложить в себе себя особые полномочия инспектора закона или получить дополнительные полномочия на инспектирование всей галактики. Однако генеральный секретарь Совета ответил отказом на просьбу ИЗАРа вынести данное предложение на обсуждение Совета и приказал проанализировать ситуацию с Пановым более тщательно. «Зачем?» — не понял инспектор, принявший в модуль пространстве генсека облик дракона, подстать хозяину. «Землянин — всего лишь неопытный абсолютник, получивший знания, которыми никогда не сможет воспользоваться по причине ограниченного воображения и фундаментальной слабости воли». «Тогда почему он смог сбежать из вашего кабинета?» Термин был другой, но слово «кабинет» по многим параметрам отражало смысл термина. В режиме макроквантового перехода. Ведь стены кабинета — это анизотропная, отталкивающая все виды излучения среда. Почти абсолютный потенциальный барьер. Он ушел в импульсном режиме. Ты представляешь возможности этого землянина, если он владеет импульсным режимом высшего уровня. Изар ответил после долгого, миллисекундного размышления. «Это уровень знаний бездн». «Отыщи его и доставь ко мне. Я хочу побеседовать с этим землянином. Он очень опасен и должен работать на нас. Я предлагал ему работать на метакон, он отказался. Теперь попробую я». Изар почти свернул свою мыслесферу, сферу, что было равнозначно земному поклону. И покинул дворец тьмы и света, резиденцию главы Метакона, располагавшуюся в черной дыре в центре галактики.